Глава 57. Эдит Пригород Пулав, Польша. Июнь 1941. Когда в дверях подвального склада появился Кай Мюльман. Эдит была занята ремонтом маленького повреждения с обратной стороны картины, нарисованной на холсте. Она изумленно вдохнула какое-то время, даже сомневаясь, что это он. Заморгала в резком свете своей лампы, а потом выключила ее, чтобы лучше видеть вокруг. Человек перед ней. Был похож на Кая Мюльмана. Она узнала широкую челюсть, тонкие губы и зачесанные назад волосы. Но пока он шел в ее сторону, она заметила, что этот человек был совсем не похож на уверенного широкоплечего австрийца, которого она видела всего несколько месяцев назад. Он был исхудалым, осунувшимся, с темными впалыми глазами. Куртка его свисала с худых плеч, будто с вешалки. Эдит почувствовала, как к горлу подступает паника. «Неужели...» Мюльман узнал, что она помогает полякам. Неужели прознал об описях и манифестах, которые она передавала Якову и женщинам на кухне? Эдит оттолкнула от рабочего стола свою табуретку и встала. «Доктор Мюльман, какой сюрприз?» «Эдит», — сказал Кай, пожимая ей руку. «Мы не виделись больше года». Он окинул глазами стопки произведений искусства, разложенные в комнатах за ними. «Я рад, что мы с вами по-прежнему подельники». Эдит смутилась от такого явного признания ее роли в расхищении имущества польского народа. Ну, запнулась она, в основном все это не стоит упоминания и кивнула на стопки работ, но попадаются и вещи, достойные сохранения. Я в курсе, сказал он, я видел все ваши отчеты по Вааль-Айнс. Конечно же, видел. Мюльман, должно быть, в мельчайших подробностях знал все о переходе произведения искусства из рук в руки в высочайших кабинетах режима. Но по его сдвинутым бровям и новым морщинам на лице Эдит видела, что эта работа не прошла для него бесследно. Он устало опустился в кресло возле рабочего стола Эдит и медленно провел пальцем по пыльному потрёпанному краю холста, который она чинила. «Я ездил по всей Европе. Видел вещи, которые вас бы потрясли». Эдит задумалась, имел ли он в виду произведение искусства или ужасы войны. Она достаточно насмотрелась и на то, и на другое. Но расскажите мне о себе. Слышали ли вы что-нибудь о своем женихе? Эдит сглотнула, прогоняя из горла комок. Он погиб, сказала она. Возле российской границы. А -а -а. Мюльман протянул руку и ласково сжал предплечье Эдит. Мне очень жаль это слышать. Оба снова замолчали. Мюльман встал, и прошёлся по складам, осторожно трогая каждую из полудюжины стоящих у стены картин в рамах. После того, как Эдит убедилась, что не расплачется, она присоединилась к нему. Он не спускал глаз с картин. «Вы делаете хорошую работу, Эдит. Важную работу. За все, что вы сделали для Рейха, вас ждет щедрая награда». «Если бы он только знал», — подумала она, — «У меня нет желания привлечь внимание», — быстро ответила Эдит, поднимая руку. «Я не хочу, чтобы меня кто-то заметил. Все, чего я хочу, это вернуться в Мюнхен». Эдит увидела, что лицо Мюльмана помрачнело. «Порой я тоже так думаю», — сказал он так тихо, что она едва его расслышала. Мюльман прошелся вдоль нагруженных дорогим фарфором и бронзовыми статуэтками полок. «Мне... мне начинает казаться, что я... «Застрял в самой середине чего-то куда крупнее меня, в центре шторма столь же огромного, сколь разрушительного. До войны у меня была совсем другая жизнь. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом». Он горько рассмеялся. «Но я настоял на том, чтобы работать с прекрасными произведениями искусства, забытыми и недооцененными работами прошедших веков». Он покачал головой. «Я всего лишь историк искусств. Вы — реставратор». Нам совершенно не место среди всех этих смертей и разрушений. Но вот мы здесь. И что мы можем поделать? Ничего. Если мы хотим выжить, мы должны выполнять приказы». Слушая, как Кай выражает словами то, о чем она думает с тех самых пор, как два года назад в Мюнхене получила повестку, Эдит согласно кивнула. «Моя единственная надежда, что вы прибыли, чтобы сообщить мне, что меня заменяют кем-то более квалифицированным и отправляют в Мюнхен». Эдит попыталась прикрыть беспокойство шуткой. «Такого человека будет трудно найти», — сказал Кай, и снова посмотрел на нее. Эдит увидела, как улыбка его исчезла. «Что же, похоже, вы опять оказались незаменимым человеком, и мне, пожалуй, пора перейти к делу и рассказать, зачем я здесь, Эдит». Эдит замерла. «Что знает о ней Мюльман?» что станется с ней, если он все-таки прознал о ее списках. Она хотела поискать на его лице проблеск понимания, но Мюльман отвернулся от нее и продолжил ходить вдоль сложных на полках вещей. «Рейх-маршал Герман Геринг, с которым я в последние несколько лет поддерживаю тесную связь, приказал мне вернуться в Польшу. Он хочет, чтобы назад в Германию я приехал с рядом ценных картин, которые он желает заполучить для новой картинной галереи фюрера». «Дама с горностаем да Винчи», — проговорила Эдит. Когда Мюльман повернулся к ней, в уголке его губ почти появилась маленькая улыбка. «Да», — ответил он, — «это одна из них». Эдит покачала головой. «Для этого придется вырвать ее из лап Ганса Франка. Он одержим этой картиной. Это будет нелегко». «Я и не думаю, что это будет легко», — сказал Мюльман. «Но сейчас есть более важные проблемы. Гитлер собрал еще войска, чтобы сдерживать русских». «Как вы уже успели убедиться, русские опасны. Геринг опасается за безопасность тех бесценных работ в Кракове. Мы слишком близко к границе. Наши нацистские офицеры тут больше не в безопасности. И картины тоже». Эдит задумалась. «Значит ли это, что и она, как и все в поместье, тоже в опасности?» Мюльман продолжил. «В прошлый раз я утешил Геринга портретом руки Антуана Ватто. Геринг был в ярости, узнав, что дама осталась тут». В Польше. На то, чтобы его успокоить, ушло несколько недель. На сей раз Геринг дал приказ, и у меня нет выбора. Мюльман пожал плечами: Я должен забрать даму с горностаем, а также портрет молодого человека Рафаэля, и пейзаж с добрым самаритянином. Великая тройка, подумала Эдит. Я лично отвезу их из Кракова в Берлин, сказал он. И тут Идит поняла, почему Мюльман был похож на привидение. «И вы хотите, чтобы я поехала с вами?» произнесла Эдит, пытаясь скрыть недовольство. Кай помрачнел. «Боюсь, моя дорогая, что на этот раз это невозможно. Вам передано другое назначение». Эдит почувствовала, что грудь ее наполняется ужасом. «Пожалуйста, не надо больше плохих новостей», выдавила наконец она почти шепотом. Мюльман покачал головой. На потолке над ними резко замигала лампочка. «Губернатор Франк», — сказал он, — «потребовал, чтобы вы остались в Польше. Он не хочет, чтобы вы возвращались с картинами в Германию. Вы... вы были частью сделки». Эдит быстро заморгала, селись понять, что ей сейчас было сказано. Ее обменяли на несколько ценных произведений искусства и заставили остаться со страшным, опасным человеком. Человеком, которого она считала ответственным за смерть Генриха. «Вы заключили сделку?» — спросила она. И сердце ее одеревенело. «Обмен», — сказал Мюльман. «Я сейчас везу в Берлин всего несколько картин. Многие другие остаются в Вавиле. И Франк, он хочет, чтобы вы вошли в число его личного искусствовеческого подразделения». Эдит резко вдохнула. «Я... я должна остаться с ними?» «Да». Вместе с его женой Бригиттой, их детьми и множеством других людей из его личного штата. Доктор Мюльман пожал плечами, но на Эдит не посмотрел. Он не причинит вам вреда, Эдит. Напротив, он ценит ваш профессионализм. Эдит повернулась, чтобы посмотреть ему в лицо. «А если я откажусь?» «Я бы не советовал», — ответил Мюльман, встретившись с ней взглядом. «Эдит, если бы я мог сделать хоть что-то, я сделал бы» но я слышал, как он хвастается перед другими вашим умением разыскивать произведения искусства. К тому же женщина. Вы так хорошо делаете свою работу, что он считает вас частью своей коллекции сокровищ. Но я же просто сижу тут, в подвале, в каком-то богом забытом польском захолустье и копаюсь в вещах, принадлежащих арестованным или, хуже того, людям, а тем временем рассыпается моя семья. Мюльман вымученно улыбнулся ей. «Вы делаете намного больше, Эдит». На мгновение она похолодела от ужаса. Неужели он все таки знает? Но он продолжил. «Вам следует находить утешение в знании, что вы оказываете великую честь верховному лидеру своей страны. Война требует больших жертв от всех нас. Кроме того, я думаю, Франку нравится мысль, что вы рядом». У Эдит перехватило дыхание, будто ее ударили в живот. Она оглядела стопки составленных ею за прошедшие месяцы инвентарных журналов и горы еще не описанных ценностей. Потом, заметив, что Кай внимательно рассматривает ее лицо, она посмотрела на него. «Я завтра отправляюсь в Краков», — сказал он. «У вас есть немного времени, но Франк не будет ждать вечно. Надо переждать, пока попритихнут перестрелки, а потом вас с конвоем отвезут в Вавель».